Глава 71. Проделки Гимонея. Маленькая стычка между Джорджем и его кузеном привела к тому, что Джордж стал значительно реже наведываться в Блумсбери, ибо мистер Уилл в своих ухаживаниях сделался еще более усердным, чем прежде, и поскольку оба они обязались не нарушать общественного порядка и спокойствия, стал вести себя столь вызывающе, что Джорджу нередко стоило большого труда не пустить в ход кулаки, а поведение бесхитростной крошки Лидии по отношению к своим друзьям могло поставить в тупик кого угодно. Если месяца полтора назад она была вне себя от того, что Джордж предпочел ей другую, то теперь пользовалась каждым случаем, чтобы похвалить Тео. Мисс Тео... Такое нежное, кроткое создание. Мисс Лидия уверена, что ей нужен именно такой муж, как Джордж. Какое счастье, что эту ужасную дуэль удалось предотвратить. Констебли подоспели как раз вовремя. А как уморительно кричал и бронился мистер Эсмонд в каком он был бешенстве от того, что ему не дали подраться. «Но прибытие Констебли спасло вашу драгоценную жизнь, дорогой мистер Джордж». И мне кажется, мисс Тео должна благословлять их до конца дней своих, нежно улыбаясь, говорит Лидия. Вы не хотите остаться отобедать с нами? У нас сегодня обедает мистер Эсмонд. Его общество вам не по душе? Право же, он вас не обидит. И вы его надодумать тоже. Не приходится удивляться, что после таких любезных речей, произнесенных к тому же какой-то странной оплошности в присутствии посторонних лиц, мистер Уоррингтон не проявлял особого стремления почаще бывать в доме юной американки. Весть о поединке Джорджа с мистером Уиллом не сразу долетела до Дин-стрит, ибо Джорджу отнюдь не хотелось попусту волновать своих добрых друзей. Но когда об этом происшествии все же стало известно, вы легко можете себе представить, в какое волнение пришли дамы и какой подняли они переполох. Вы намеревались лишить жизни одного из ваших ближних, и, явившись к нам, не обмолвились об этом ни словом. «О, Джордж, это ужасно!» — заявила Тео. «Но, моя дорогая, он же оскорбил меня, моего брата!» — взмолился Джордж. «По-вашему, значит, он может обзывать нас обоих трусами, и я должен сидеть смирно и говорить Марси? Генерал молча слушал их перепалку. Лицо его было серьезно. «Вы ведь тоже считаете, папенька...» что это дурной обычай, что это не по-христиански. Вы же сами не раз говорили, настоящие джентльмены должны бы иметь мужество отказываться от дуэли. «Отказываться? Да, конечно», — соглашается мистер Ламберт, по-прежнему с весьма мрачным видом. «Надобно обладать просто нечеловеческой силой духа, чтобы отказаться от дуэли», — говорит Джек Ламберт, — «и вид у него...» не менее мрачный, чем у генерала. Если кто-нибудь осмелился бы назвать меня трусом, мне кажется, я бы мог забыть про свой сан. Вот видите, братья Джек на моей стороне, восклицает Джордж. «Обстоятельства не позволяют мне быть против вас, мистер Орингтон», — говорит Джек Ламберт. «Мистер Орингтон?» — густо покрасне восклицает Джордж. «Как?» «Неужели ты, священник, хотел бы, чтобы Джордж нарушил заповедь и совершил убийство?» спрашивает ошеломленная Тео. «Я сын солдата, сестра», — сухо отвечает молодой священнослужитель. «К тому же мистер Орингтон и не совершил ведь никакого убийства. Скоро мы получим вести из Канады, отец. Сейчас там решается великий спор о том, какая из двух наций имеет право на господство». И, говоря это, он повернулся спиной к Джорджу, а тот с изумлением на него возрился. При этих неожиданных словах брата Этти сильно побледнела, и Тео под каким-то предлогом увела ее из комнаты. Джордж вскочил, проводил их до двери и тотчас вернулся. «Боже милостивый!» — воскликнул он «Да вы, господа, никак заподозрили меня в том, что я намеренно уклонился от этой дуэли с мистером Эсмондом!» Отец и сын переглянулись. «Воистину, самые близкие и дорогие нам люди всегда первыми наносят нам обиду», — запальчиво воскликнул Джордж. «Ты хочешь сказать, что совсем в этом не повинен?» «Слава тебе, Господи, как я рад, мой мальчик!» — вскричал генерал. «Что я тебе говорил, Джек?» И, покраснев... Он, что есть силы, сжимает руку Джорджа, а затем утирает глаза. «Да скажите мне во имя неба, в чем это я не повинен?» — спрашивает мистер Уоррингтон. «Тут мистер Джек, изволите ли видеть, рассказал нам одну историю», — отвечает генерал. «Так пусть сам теперь и повторит, а я от всего сердца готов поверить, что это... мерзкое вранье» и, высказавшись столь решительно, он покидает комнату. Его преподобие Джек Ламберт смущен и выглядит на редкость глупо. «Так что же это, черт побери, за история? Какая клевета распространяется обо мне?» — спрашивает Джордж, сердитой усмешкой, глядя на молодого священника. «Когда храбрость мужчины подвергается сомнению, это всегда оскорбительно для него, — говорит мистер Ламберт, — и я рад» что на вас, выходит, возвели на праслину. «А кто же оболгал меня? Чью клевету вы повторили, сэр?» загремел мистер Уоррингтон. «Я требую, чтобы вы назвали его имя». «Вы забываете, что дали слово не нарушать общественного порядка и спокойствия», — говорит Джек. «К черту спокойствие! Мы можем уехать в Голландию и драться там. Кто он? Назовите мне его, я требую». — Потише, потише, мистер Уоррингтон, я не глухой, — говорит молодой священник. Эту историю, которую я не отпираюсь, сообщил моему отцу, рассказал мне не мужчина. — Что такое? — спрашивает Джордж, и его внезапно осеняет догадка. — Неужели это хитрая коварная чертовка с блумбери -сквер? «Наплела вам что-то на меня?» Не пристало употреблять такое слово, как чертовка, по отношению к молодой девице Джордж Уоррингтон, негодует мистер Ламберт-младший, а тем более по отношению к такому очаровательному созданию, как мисс Лидия. «Это она-то хитрая, самая невинная из всех божьих творений. Это она-то коварная, этот ангел». Столь непритворно радовалась она, сообщая о том, что ссора уладилась. Сколь благочестиво возблагодарила небо за то, что оно не допустило пролиться крови в этом братоубийственном поединке. Какие высокие воздавала вам хвалы и какую глубокую симпатию выражала за то, что вы выполнили столь тяжкий долг и отвратили этот поединок, хотя и неприятным, но единственно возможным способом. «Каким способом?» — спрашивает Джордж, яростно топнув ногой. «Как каким?» — сообщив, куда следует, конечно, — отвечает мистер Джек. И Джордж выражает свой гнев в словах, слишком не чтобы воспроизводить их здесь и крайне нелестных для мисс Лидии. «Не произносите подобных слов, сэр!» — восклицает священник, как видно, тоже рассердившись не на шутку. «Я не позволю вам оскорблять в моем присутствии самую очаровательную, самую невинную из всех представительниц слабого пола». «Если она была введена в заблуждение и усомнилась в вашей готовности совершить то, что в конце концов является ничем иным, как преступлением», ибо от человека убийство, преступление, и притом одно из самых тяжких. Это еще не дает вам право, сэр, чернить этого ангела, да еще в столь мерзких выражениях. Раз мы сами ни в чем не повинны, вы и тем более должны уважать невинность, самой невинной, как и самой прелестной из женщин. О, Джордж, вы же должны стать моим братом. «Я надеюсь, что буду иметь эту честь», — отвечал Джордж с улыбкой. Он начинал понимать, куда клонит Джек. «Тогда подумайте, что если... хотя как может такой грешник, как я, помыслить о подобном блаженстве? Подумайте, что если в один прекрасный день она станет вашей сестрой, кто может увидеть ее и не стать рабом ее чар. Не скрою, я им стал. Не скрою, что софические строфы, напечатанные в сентябрьском номере журнала для джентльменов и начинающиеся словами «Некогда пел прелестную Лидию», их перевел на английский «Мой университетский товарищ», принадлежат мне. Я сообщил матушке о нашей взаимной склонности — И миссис Ламберт тоже полагает, что я имею основание надеяться на расположение этой прелестнейшей из дев. Я написала Лидии письмо, и матушка написала тоже. Она намерена сегодня же нанести визит дедушке мисс Лидии и принести мне ответ, который сделает меня либо счастливейшим, либо несчастнейшим из смертных. И вот во время этой семейной беседы Мне и случилось ненароком сообщить отцу кое-какие слова, оброненные моей дорогой девочкой. Возможно, я позволил себе недостаточно уважительно отозваться о вашей храбрости, в коей я ни секунды не сомневаюсь, клянусь Богом, а, может быть, и она заблуждалась в своих суждениях о вас. Быть может, червь ревности точил мою душу, и, сколь ужасное подозрение, мне казалось, что нареченные моей сестры пользуются слишком большим расположением у той, которая должна принадлежать только мне одному. Ах, дорогой Джордж, кто знает всю бездну своих прегрешений? Я подобен тем, обезумевшим от любви проклятие. Почему вы смеетесь, сэр? Я вам покажу, что неуместный смех... Ну как, мальчики... «Вы, я вижу, уже помирились?» — воскликнул генерал, входя в комнату и видя, что Джордж покатывается со смеху. «Я пытался объяснить мистеру Уоррингтону, что я думаю по поводу неуместного смеха вообще и по поводу его смеха в частности», — полая гневом, — говорит Джек Ламберт. «Полно, Джек! Джордж ведь дал слово сохранять спокойствие, и ты не можешь вызвать его на дуэль» раньше, чем через два года, а к тому времени, я надеюсь, вы сумеете как-нибудь поладить. Пошли обедать, мальчики. Выпьем за здоровье наших отсутствующих друзей, за окончание войны и за то, чтобы оружие обнажали только на поле боя. По окончании обеда Джордж поспешил откланяться, сославшись на некую условленную встречу, и Джек, по-видимому, покинул дом вскоре после того,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 Картонку от мадам Хоке отправить фартхемской почтой его сиятельству графу Каслвуду в Каслвуд, Хэмпшир для мисс Ванденбосх». «Куда?» — воскликнул изумленный Джек. «Милорд и его матушка с сестрицей частенько наведываются к нам», — с важностью отвечал слуга. «Они с нашими-то в дружбе». Все это было в высшей степени странно, так как мисс Лиди лишь один единственный раз обмолвилась о посещении леди Каслвуд. «И верно, они думают там погостить». Мисс забрала с собой целый ворох платьев и кучу картонок, добавил слуга. И молодые люди удалились, каждый комкая в кармане свое неотправленное послание».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 Не мог бы выразить свою мысль лучше. Добавлю только, что она взяла себе в спутники. припорядочного негодяя заметил мистер Джордж. Гляньте-ка, а вот и портшес вашей матушки. И в самом деле, в эту минуту покачивающийся портшес бедной старушки, Ламберт, предшествующим лакеем, выплыл на Грейт Рассел-стрит. Стойте, тетушка Ламберт! Дальше двигаться нет смысла, крикнул Джордж. Наша птичка упорхнула. Какая птичка? Птичка, с которой Джек хотел сочетаться браком. Птичка по имени Лидди. Ну, послушайте, Джек, нельзя же так. Вы опять богохольствуете. Сегодня утром вы намеревались нарушить шестую заповедь, а теперь проклятье. Оставьте меня в покое, мистер Уоррингтон, слышите?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 «Мужчины в таких зрелых годах, как я, нередко берут в жены молодых девушек. Моя Лидия, вы, конечно, уже догадались, что я имею счастье называть своей несравненную мисс Ванденбосх, само собой, разумеется, переживет меня».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 1759 года в Лондон Magazine появилось сообщение. В субботу, 13 октября, в своем поместье Каслвуд достопочтенный Юджин граф Каслвуд сочетался браком с прекрасной мисс Ванденбосх из Виргинии, принесшей в приданное 70 тысяч фунтов стерлингов.